«Вопреки всему, что он натворил, вопреки всем фактам, я верила. При моем освобождении в нем возобладает человеческое начало, и он отдаст мне сына без суда». На эту веру полагалось. Как-то мы с Тек шли по шпалам на одну из колонн, и я вдруг увидела вышагившего нам навстречу Филиппа. Это граничило с галлюцинацией, но, тем не менее, это был он. Лицо его, вне всякой л о г и к е выражало неподдельную радость, которую он не замедлил явить, будто после долгого заточения решил устроить себе небольшую пирушку. «Какое счастье видеть тебя!» — восклицал он при тековцах, целуя мне руки. «Боже, какое счастье!» К концу спектакля мне принесли от него письмо. Случившееся он именовал в нем трагедией, писал, что его болезни, на которые он в последнее время жаловался, происходят только отсюда. «Почти доверительно объяснял, в последнее время я был так придавлен обстоятельствами, которые хотел разрушить, что был как бы парализован, не мог даже писать тебе». Я только думал о тебе, не переставая. Жаль страдающую и физически, и морально В.П., но я люблю тебя. Я придала значение только тону письма. Он был серьезным. Капитальным же его поручительством я продолжала считать написанное чуть раньше. Если ты опасаешься за ребенка напрасно, ребенок может быть всегда твой. И если бы я любил его больше собственной жизни, по твоему требованию я отдал бы тебе его в любую минуту, хоть через десять лет, лишь бы тебе было хорошо. Это письмо... Я почитала для себя наиважнейшим, Божьим документом, держалась за него со всей силой убеждения и веры, на которую только была еще способна, хотя, поруганная Филиппом, не имела права доверять письму больше, чем самому человеку. Когда в одном из своих посланий, отправленный этапом на крайний север, Платон Романович в ы г о в о р и л То, что я пыталась утаить от себя, я все-таки очнулась. Что с т а л о с нашими жизнями, Томуся? Сын растет без тебя, ты должна нанять адвоката. А, какой там адвокат? Чушь! Надо что-то придумать. Ты понимаешь, что отец не захочет отдать сына? Это именно так сделает все, чтобы не отдать его. Коля... Ты любишь его, вижу, понимаю, но он тоже не может помочь тебе. Он, как и я, связан по рукам и ногам. Как же ты справишься? Как мне за тебя тревожно, Господи! Скорее бы мне освободиться, чтобы стать тебе хоть какой-то подмогой. Куда поедешь, когда освободишься? Где будешь жить? И денег нет, и крова никакого». Платон Романович прав. Мне мирно не отдадут сына, придется обращаться в суд. А я еще не у м е ю осознать до конца, что со мной сделали эти семь лет исключений жизни, цепенела при мысли о законах, юристах и судах. За два месяца до освобождения нас направили обслуживать близлежащее к местожительству Бахаревых отделение. На одну из колонн после концерта приехал Филипп. Тысячу раз я представляла себе этот предвольный разговор с ним, то бурным, то человечным и достойным, то с его вопросами о Коле или апелляцией к привязанности Веры Петровны к Юрику». Все ушли. Мы остались вдвоем в маленькой комнате за сценой. Филипп снимал с хлипкой этажерки КВЧ газеты, вертел их в руке и тут же клал обратно. — Ты, наверное, хочешь поговорить? — Конечно, — ответила я, холодея при мысли, что это и будет, наконец, решающий все разговор. — Ты знаешь, что я скоро освобождаюсь, что приеду за сыном. «Полагаю, не сразу, хотя бы тогда, когда устроишься на работу и будешь иметь жилье».